Портабелло, куда все советское посольство выезжало для закупки дешевых и качественных продуктов и казался себе Веллингтоном, разбившим Наполеона, когда удавалось уговорить Зеленщика сбросить за брюссельскую капусту пару шиллингов. «Я иду с вами на компромисс», — важно говорил Зеленщик, подавляя в себе нездоровые инстинкты обогащения. «Только ради вас!» Я был счастлив. И если бы случайно не заскочил в обыкновенную лавку, где капуста стоила в два раза дешевле, то так бы и заснул снежной любовью к английскому компромиссу. На этот счет славно потешается Микиш. Английское правописание — это компромисс между буквами и некими визуальными образами — Английская погода – это компромисс между дождем и туманом. Приглашение английской уборщицы домой – это компромисс между неубранным домом и необходимостью убрать его самому. Йоркширский пудинг – это компромисс между пудингом и графством Йоркшир. Либористская партия – компромисс между социализмом и бюрократией, а вся политическая жизнь – это большая бескомпромиссная борьба между идущими на компромисс консерваторами и идущими на компромисс лейбористами. Впрочем, великий Карл обдает холодным душам, осуждая и английский здравый смысл, и примыкающий к нему компромисс. Великая загадка для господина Гизо, которую он в состоянии объяснить, только особенной рассудительностью англичан. Загадка консервативного характера английской революции объясняется длительным союзом между буржуазией и значительной частью крупных землевладельцев. Очень по делу. Еще один удар, показывающий, что не следует увлекаться этнопсихологией. Наивно представлять, что англичане уступают и идут на компромисс, когда чувствуют за собой силу, и наоборот. Они могут вполне сдать свои позиции при нажиме, забыв о всяких компромиссах. Вряд ли англичане хотели заключить Мюнхенское соглашение с Гитлером в 1938 году, отдавшее Чехословакию на растерзание Германии. Но правительство Чемберлена не располагало силой. перед лицом реваншистской Германии. Аналогичная история произошла на Ялтинской и Тегеранской конференциях. Черчилль был бы рад не отдавать под контроль Сталину обширные территории Восточной Европы. Однако мощь советской армии вынудила его к этому. В то же время опасно... садится за стол переговоров с англичанами, уже вдолбив себе в голову, что они предрасположены к компромиссу. Заморочат голову, сделав вид, что отрывают нечто родное от сердца и жертвуют всем. — Да ты англофоб! — закричал визгливо кот, и от его криков гостиной рухнула вниз люстра. — Тебе бы только и гадить, как паршивому псу! Как ни смешно, работая в КГБ, я наивно верил в чисто английскую склонность к компромиссу и справедливую игру. Увы, немного прикоснувшись к бизнесу, завязанному на англичан, я был шокирован их жесткостью и нежеланием идти на компромисс, как следовало бы потомкам добрейшего мистера Пиквика. терпимость или толерантность. В том же демократическом букете благоухает и роза терпимости. Она так долго произрастала в Англии, что это понятие вошло в плоть и кровь нации, хотя и в палате лордов могут в пароксизме полемики заехать в нос. Одно другому не мешает. И тут радостно отметить, что после длительного царства одной извилины и, как следствие, Нетерпимости к любому иному мнению. Мы в последние годы изрядно приблизились к толерантности не только в думе, но и в быту. Наши граждане уже спокойно выслушивают иную точку зрения.